уже был в беседке ну чё перепугался сказал он нет ну скажи думал денежки то тю тю он перестал улыбаться поскреб ногтями волосатую грудь не про доверять надо друзьям а на первый раз прощаю пойдем в автопоилку Николай сунул руки в карманы. «А ты чего убежал-то?» «Ветюня сплюнул», — сказал, нервно подергивая губой. «Да соседки заржази!» Замок починял. Договаривались нарубь, а как сделал, говорит, «нету!» «Потом молодам!» «Знал бы, я и так бы не починил!» Она бы у меня домой бы к себе не попала, хоть неделю, стерва. Да ну её, ты не переживай. Чё, я? Да не в жизнь, да пошла она! По дороге к бару Витюня деловито застегнул пуговицы на рубахе. Однако голая жирная грудь не хотела прятаться под выцвешей сетчик. Пуговиц не хватало. Это ведь ее нисколько не расстроило. Мало ли, ерунда какая. Он даже насвистывал. Наверное, он сам не замечал этого. А насвистывал он одной из привязавшихся мелодий. Нетерпимых буржуазных идолов. Со студенческого магнитофона. Но получалось очень неплохо. Пожалуй, даже бодрее, чем у оригинала. Николай с трудом отмечал все это, горло опять подкатывала тошнота, голова кружилась, а ног он не чувствовал. Они были сами по себе где-то там внизу, доступные глазам, но не связанные с телом. Такое происходило не впервые и всегда до жути пугало. Николаю казалось, что он... Вот-вот умрёт. Ещё немного. Совсем чуть-чуть. Но не умирал. Да и ноги топали. Не сбивались с выбранного направления. И страх слабел. Скукоживался. Но никогда не исчезал насовсем. Идти было надо. Он шел почти как путник в пустыне, который знает, что если он остановится, то никогда не добредет до спасительного оазиса. И от этого будет хуже только ему. И никому больше на целом свете. Надо было идти. Заветный оазис уже замаячил на горизонте. И чем меньше до него оставалось расстояние, тем шире становился... Шаг жаждущих. «Только по одной!» С серьезным видом предупредил Витюня. И шумно сглотнул слюну. Николай понял. «Пока они не просадят в пивнухе все имеющиеся три рубля, они ее не покинут». «Угу», — сказал он. «Голуби-мужики» В баре что-то не проклядывались. Зато в углу, сдвинув три столика, веселилась пестрая компания молодых людей. На их лицах было написано, что им очень хорошо. Ребята стояли, облокотившись на столик, пырив зады, облепленные фирменными джинсами, будто на показ выставив разнообразнейшие броски ярлыки. у у у у, -у" И здесь от студенческая порсль. Ну, нигде от них спасу нет. Да обрубил его Николай. Лучше он сам погляди на себя в зеркало. Ведь Тюня намека не понял. Пошел разменивать рубль. Ребята не слишком дружелюбно покосились на вошедших. Их мир был красив, моден, молод. Им не нравилось, что в него без спроса входят какие-то серые, помятые личности с клеймами неудачников на лицах. Но длилось это не больше секунды. Смотревшие отвернулись, и Николай смог наконец поднять глаза. Даже теперь, зная почти наверняка, Что путей назад нет Он не смог задавить себе стыд И от этого Страдал втрое Николай не в первый раз видел этих ребят в баре Он был здесь постоянным клиентом И многие лица уже давно примелькались Да, ведь Тюня был прав Это студенты Опытным взглядом человека, когда-то вкусившего плоды студенческой жизни, Николай мог чётко определить первый, максимум второй курс. Сам он начал баловаться пивком только на последнем. Тогда они, студенты начала шестидесятых, были другими. «Нак, держи монетку». Пробосил Витюню, протягивает двухгревенный, и одновременно пытаясь почесать подбородок, на котором удобно устроилась маленькая желтая мушка. В другой руке Витюня нес пару кружек. Второй не получишь. Мы же договорились. Струя шваркнула из автоматного соска, и из кружки полезла пена. Казалось, что кроме нее в стеклянном бочонке и нет ничего. Ну вот ведь заразы! Хмыкнул Литюня. Ведь вот что придумали, чтобы трудовую копейку у рабочего человека вышибить. Да с таким напором, да за ту же цену можно и по четверти порции наливать. Отдают торгаши. Гребастые головы вновь обернулись. Теперь они смотрели почти с одобрением, ожидая, что будет дальше. Но на большее Витюне не хватило, он неожиданно засмущался и умолк. один присест, вылокал содержимое, стёр тыльной стороной ладони пену с губ, выдохнул и скосил глаза к полу. «Спёкся оратор!» «Не доорал!» Съязвил кто-то из соседей. Э -э, «Придется еще по одной!» Будто и не слыша обращенных к нему слов, предложил Витюня. Николай кивнул, и они перешли к другому автомату. Тот оказался сознательнее. Выдал почти все, что ему полагалось выдать. С кружками в руках Приятели пристроились у окна, закурили. Потом взяли еще по одной, потом еще и еще раз. С последней решили не спешить. Николай оставил свою кружку, присел на парапетик оконной рамы и у Со стороны можно было подумать, что человеку плохо, что надо вызвать неотложку, или, по крайней мере, помочь ему добраться до дому. на Николаю было хорошо. Именно сейчас ему было очень хорошо. Он переступил тот порог, за которым уже не было ни болей, ни страхов. Ни слабостей Он опять чувствовал свое тело И боялся пошевелиться Прислушиваясь к току крови в жилах Боясь спугнуть Второе пришествие И он не хотел верить Что это все ненадолго Живи пока живешь А остальное потом. Ведь Юни испытывал примерно то же самое. Но был при этом более непробиваемым. И самокопаниями не увлекался. Его тянуло к действию. Что именно делать? до него не было столь важным. Просто не сиделось. Он дважды сходил к студентам, пытаясь поговорить по душам. Не вышло. Отбрили. У них были свои темы. Слушай, иди старичок. Сказали они ему в последний раз, не прерывая игры в подкидывание над столом спичечного коробка. И не мозоль нам глаза. Мы добром просим. Ведь Юня знал, что такое просить добром. И потому удалился без безропот. Он умел быть послушным, когда этого требовали обстоятельства. Но тосковать на пару с унылым приятелем ему было не под силой. Взгляд его начинал шарить под столами. Наконец он на чем-то остановился. «Ну-ка, ну поглядим!» Он разворотил на одном из ближайших столиков кучу мусора, объедков, скомканных бумаг, и глаза его просветлели. «О!» Витюня помахал у Николая перед носом, полуобглоданным хвостом в облах, сделал попытку разломить его вполам. «Не, не надо», — отвернулся Николай, — он не любил нищенских замашек приятеля. «Хозяин-барин», — довольно проговорил тот. «Эх, хороша рыбка!» Облизнулся. Придвинул кружку поближе и намочил губы. «Рыба по не ходит!» Хе -хе -хе. Управился он с находкой быстро. И снова затасковал. Выручил случай. «Откуда ты из-за двери, на которую Витюню глазел, с затаенной надеждой?» Вдруг вылетел белый, Теннисный шарик И пролетев через весь зал А Витюня цепко Проследил за его траекторией Звонко шмякнул Одного из студентов прямо в лоб Из дверей раздался оглушительный хохот И одновременно Там же возник хохотавший Очкастый рыжий парень С кожаной сумкой через плечо Привет от ректора! Заорал вошедший Я там за них на семинаре отдуваюсь, а они тут пивко сосут. Парень быстро приближался, потрясая в воздухе ярко-красным пластмассовым пистолетиком, из которого, по всей видимости, вылетел шарик. Он был настолько рад этой безобидной детской игрушки что сам казался непомерно большим, но безобидным детем. Витюня не мог оторваться от происходящего И прислушивался к обрывкам фраз И уже совсем защемило у него в груди Когда он увидел, как парень достает из своей сумки Одну за другой Целых три Бутылки Портвейна Кадык судорожно заходил В моментально пересохшем горле А перед глазами замелькали черные и красные точки Бетюня отмахнулся от них Задел локтем дремавшего Николая «Ай, черт ты слепой!» Простонал тот И тоже устаился на ребят Одна из бутылок Тут же была разлита по пустым кружкам И выпита Вторая половинилась И вместе с э, еще непочатой третьей Исчезла в сумке пришедшего Вот ведь малышня, просипел Витюня, и выпить-то по-людски не могут. Полторы бомбы, настолько-то рыл. Его тянуло к этой чёрной сумке. Но подойти просто так, ни с того ни с сего, Витюня опасался. И поэтому страдал молча. А рыжий всё не унимался. Всё коробочек подкидываем. А еще интеллектуал называются. Дедовскими игрищами забавляемся. Что бы без меня делали, мелюзга? В его руке вновь появился пистолетик. Рыжий крутил игрушку на пальцы. Поминутно целясь то в одного, то в другого. Чувствовалось, что он уже на навеселе. Предлагаю новый аттракцион. А ну давай сюда пустую игрушку. Все кружки были под пивом, головы завертелись, и тут не оплошал Витюня. Сей момент он уже был возле сдвинутых столиков и услушливо протянул посудину. «Слышь, опять ты!» – раздраженно проворчал здоровенная детина в джинсовой куртке. «А ну!» «Да что ты, Витюнь!» – мягко оборвал его рыжий. «Старших уважать надо! Давайте-ка кружечку, вот так». А здоровому добавил еще. «Этот дядя! Нам, может быть, очень даже сгодится, Петя!» «Я, я сгожусь, сгожусь!» Подобострастно хихикнул Витюня и поглядел на рыжу влюбленными глазами. «Ну, ну вот видишь!» Рыжий отошел метров на 7 и сходу не целясь, влепил шарик в пустую кружку. «Да так, что тут зажужжал в ней, словно озлобленный дикий волчок!» «Учитесь, салаги!» Салаги загомонили восторженно. Захлопали, кто чем мог. Кто в ладоши, кто кружками по столу. Рыжий остановил их порыв, к себе не подпустил и пистолетика не отдал. «Это все семечки!» Проговорил он как бы сквозь зубы, чуть оглянувшись. И, заметив, что из э, разменного окошечка, высунула голову любопытная буфетчица. Он подмигнул ей, отчего-то она неожиданно покраснела и кивнул Витюне. «Скажи-ка, дядя!» «Чего?» – навострил тут уши. «Ну, ты обещал сгодиться?» «Ну, Витюня был смекалистым малым». «Спорт требует твоего носа в жертву, дядя!» «Ну, чего тебе? Зачем тебе нос?» «Усяк!» «Э, не, не, не, не!» – джиупрямился Витюнь. «Такого уговора не было!» Парень выразительно покосился на сумку. «Смотри, дядь, просить не станем!» У -у -у, черти! – взвизгнула от восторга буфетчица. «Ой, чё делают, а?» «А я согласный!» – прокричал Витюня. Только наперёд в стакашек по ртвишку, до храбрости и устойчивости. Не пропадёт за нами, старичок, становись позу. Витюня вытянулся и замер. Лицо его побагровело. И Николай в своём углу громко сплюнул на пол. Ребята молчали. Рыжий поднимает пистолет, не спеша щурит глаза, кривит губы. Короче, играет на публику. Это был его звёздный час, и когда Витюня уже не ожидал выстрела, его по носу прибольно щёлкнул шарик, так что из-под набрягших век сами собой брызнули слёзы. Он опустил голову, плечи его затряслись. маэстра Туш!» Рыжий был на вершине успеха. впрочем «Нет, не надо оваций!» Он ленивой походкой подошёл к столу. «Кто повторит?» Ребята молчали. Витюня стоял, словно каменный истукан. «Да вы чё? Это совсем просто! Чик и...» «Да брось ты!» Вяло оборвал его здоровяк Петя и повернулся к Витюне. «А ты давай, иди-ка лучше отсюда, дядя!» «Рыжий снег...» кто то завял сразу. Зло обжег глазами Витюню. Потом достал из сумки начатую бутылку, налил полкружки, молча двинул ее по столу в направлении своей бывшей мишени. «Ну че вы, ребят!» Он откупорил последнюю посудину, подождал, пока добьют пиво, налил всем. Вы перемолча, оглядываясь на дверь, из-за которой в любую минуту Могла появиться фигура дежурного милиционера. «Да ну его!» Снова пробасил Петя. «Давай, давай, забирай свое, дядь!» Витюня опомнился и торопливо схватился за кружку. «Да, ребят, да я ничего, да это же игра такая, что мне носа, что ли, жалко!» Он жадно хлебнул, покосился на Николая, тот смотрел в угол, на мусорный бачок. Ведь